Глава вторая. Скоморохи на рынке. Примерь-ка вот это. Это самый маленький размер, что у нас есть. Извини, слишком редко к нам попадают настолько юные парни. Обувь тоже, наверное, будет болтаться, но это все временно. Дальше в полисе уже подберут по ноге и одежду нормальную выдадут. Мы ведь так, временное пристанище, вы у нас ненадолго занимающаяся выдачей новой одежды некрасивая женщина со вздернутой верхней губой, сунула мне в руки тряпичный сверток. Это серый бесформенный балахон с мешковатыми штанами, веревкой-подвязкой и грубым исподнем. В то же самое как раз обрежаются прошедшие передо мной мужики. Одежа паршивее некуда. И неказистая обувка туда же. Все свое мы только что сдали перед помывкой и сюда уже вошли голышом. Даже как-то неловко, ведь все-таки бабы на выдаче. Отобрали, кстати, все подчистую, как и было обещано. Обыск тщательный, даже в рот заглядывали. Сто пудово придется лов в своем говне ковыряться, чтобы сохранить кубик. А вот мечи, видно, так с кораблем дальше плавать и будут, пока их морской зверь не сдерет. Если еще не содрал. Да и единый с ними. Тут, чую, совсем за другое переживать нужно». Опять ничего не сказали нам толком. Приветствие, напутствие, общие слова про учение единого и путь. Загнали в эти казенные палаты. А дальше, что молчат гады, переодели в хломиды, куда-то ведут. О, трапезная. Ну, хоть пожрем, наконец. С утра маковые росинки во рту не валялось. Каша с мясом, густая похлебка, хлеб теплый еще. С едой все путем здесь. Вот... Только поболтать с глазу на глаз с товарищами пока нет возможности. Постоянно присмотр повсюду. И сейчас меж столов туда-сюда ходят, поглядывают. Не, ну точно за стенки, в каких Хайк сидел. Подискоры вовсе за решетку засунут. Как-то странно начинается путь. Не того народ ждал. После обеда, или это был уже ужин, нас отвели в большую комнату с решетками на окнах и с расставленными в несколько рядов двухъярусными койками. Внутри на боковой стене. Двери в сразу два нужника. Там помимо дыр в полу рукомойники, а на каждой кровати полотенце лежит. Тут нас уже не стали разделять с бабами. Все 35 человек в одной горнице. Видимо, мы здесь действительно ненадолго. Едва успели разобрать койки, не досталось верхнее прямо над Лимом. Как явился тот самый служитель, что встречал нас на пристани в сопровождении стражников. И пригласил часть из нас, в том числе меня с Сёпой, пройти с ним. Всего шесть человек получилось Я, Сепан, Рыжий Ф., промышлявший охотой по юности, а потом проверявший полвека троерост на городских воротах, наш кичливый барон Федор Рысин, и еще пару вечно трудящихся подле него мужиков, чьих имен я не знал. Ежу ясно, что одаренных собрали. Сразу вспомнились слова храмовника: про расскажешь потом. И понятно, почему расскажешь, а не покажешь. Стоило нам по приезду сюда подойти к зданию, где мы сейчас обретаемся, как дар тут же пропал. Или место глухое, или душитель работает. Но склоняюсь я к первому. Обратил внимание, что казенный дом стоит аккуратно за воображаемой линией, соединяющей крайние точки прохода межгор. Наверное, все это широкое ущелье глухое. Но есть здесь дар или нет, а храмовникам все равно надо выяснить, у кого из нас какие способности. Так и есть. Служитель привел нас к какой-то двери, рассадил в коридоре на лавке, оставил с охраной и по одному зовет внутрь. Вышедший первым сипан и поведал, что там про дар спрашивают. Удивительно, но на всем пороге получается, нет никого, кто бы, как и я, мог смотреть через память способности. Вон какой у меня редкий дар. Вызвали самым последним. Внутри сразу трое хромомников. Один спрашивает, другой записывает, третий, который привел, просто так сидит вроде. Про клинки рассказал. Покачали головами, поохали. Ценный боевой дар, говорят, аж какого-то там первого ранга, что бы это ни значило. Потом про умение видеть нити даров им поведал, само собой, не уточняя, что могу в них заглядывать. Тут служители уже меньше радовались. Не боевой, третий ранговый — это, мол, совсем не та ценность. А вот по поводу своего третьего дара я крепко задумался еще, когда сидел в коридоре. Говорить правду или придумать чего? Своим новым товарищам я рассказал, но Лим с Сёпой про людей без отмера не знают, а эти порожники, наоборот, занимаются отловом источников. Как бы меня вместо Полиса на Лоскуте не отправили обратно в предземье детишек по ярмаркам щупать? Но в итоге решил здесь не врать. Обязательно ведь всплывет потом. Что потащат на службу к порожным тайникам еще надвое? Она кажут за брехню это точно. Тут обманом лишь время тянуть. Сказал правду. Отмер с возрастом видишь? Зачем-то переспросил тот хромовник, что привел нас сюда. Этот дар интересный. Второй ранг уже. В какой норе взял? Води в желтый? В желтый, да. Первый дар мой. «И как? Принес пользу?» Вперил служитель в меня пристальный взгляд. «Да какая тут польза?» Пожал я плечами. «Знать, кто стар, а кто млад, любопытство лишь тешить. Я тогда очень сильно расстроился. Едва в бездне не сдох, а награды безделка ненужная». «Хм, думаешь?» Ухмыльнулся храмовник. «Удивлю тебя, парень». «Твой дар ценность имеет. Бывало, что вместо чисел в отмере ты видел светящийся шарик?» «Начинается. Если проверка, сейчас я ее пройду. Ло поможет». «Ха! Вы не поверите, отче. Только что увидел. Ну, как только что, на корабле. С нами плыл один подозрительный больно. У него и даров была куча, и как раз такой шарик в отмере. Тот, которого на пристани сразу забрали». Неужели одержимый какой? — Нет, неодержимый, — прищурился хромовник. но с отметкой незверженного. Дар твой ценен не тем, что можно чужой возраст узнать, а именно тем, что теперь ты способен находить вот таких, без отмера. Повезло тебе, парень. Разбогатеешь теперь. Как раз у нас в архе нет видящего. Слушай дальше внимательно. — Фух. Обратно в предземье не плыть мне. Наплавался уже. Хотят в полис посадить своего человека. Мне это подходит. Глядишь, оберегать как-то будут, даже если ни одного источника для них не найду, а я не найду. Не такая я конь, чтобы людьми торговать. Вот придумали ведь. Отметка незверженную. Ладно, еще, потар с сердаликом, те люди гнилые. Но сестренка моя в чем повинна? И душой она у меня светла, и сердцем добра. Враки все. Для таких, как я, чтобы делали свое дело, ничуть не терзаясь. В каждом полисе и арх, куда вы направляетесь по пути, не исключение. Есть представительство порога, — понизив голос, продолжал храмовник. Найдешь кого-нибудь с отметкой, сразу ищи встречи с кем-нибудь из наших. За каждого отмеченного незверженным получишь целую рубиновую марку. Это самая дорогая монета у нас. Ее ценность куда выше вашего золотого. Но все обязательно держи в тайне. О чем говорим сейчас ни друзьям, ни кому. Это важно. Слуг незверженного и врагов храма вокруг куда больше, чем думает обычный народ. Узнаем, что проболтался, а мы все и всегда узнаем. Кара будет суровой. Во как! На земле таким видящим куда проще живется. Не воровать никого не надо, не вести через половину мира потом. Пальцем ткни все дела. Но не это меня взволновало. Я внезапно осознал, что на пороге, да и на остальной земле тоже очень многим заправляют храмовники. Все у них схвачено, везде свои люди. Как бы та же секретная служба, что кубики своим выдает, не работала тоже на храм. «Как можно, отче?» Нагнав на лицо испуга, затряс я головой. «Про такое, кто разве болтает?» «Ух, единый, это что же? Я с Незверженного слугой рядом плыл?» «Сидел рядом, спал рядом. И не сомневайтесь даже, как увижу такого, тотчас сообщу, куда следует. И в тайне все хранить буду. Единым клянусь!» Храмовников моя клятва устроила. Поправили насчет слуги Незверженного, мол, отмеченный не слуга, а орудие. даже и дети с отметкой рождены творить зло, когда вырастут. Среди них искать тоже нужно. Желали удачи и стойкости на пути и отпустили. Теперь я работаю на порог. Или, может быть, на храм. В общей спальне, куда нас вернули, народ кто сидел, кто лежал, но лица у всех одинаково хмурые. Оказывается, успели, пока нас не было, обсудить первый день на Земле, который никому не понравился. Не знаю, кто как себе представлял порог, но решетки на окнах, куча стражей везде, всевозможные проверки, все это настроение портило. А хуже всего, что не говорят ничего. Никаких тебе объяснений, что нас ждет, что нам делать придется. Уж едва ли придем мы в тот арх, и нам тут же жилье, деньги, работа, кому какая по душе придется. Чувствую, не светит нам самим свою судьбу выбирать в ближайшее время. И неизвестность пугает. — Судари, сударини, а ну-ка, на меня посмотрели дружно? Вышедший на пустой пятачок у двери барон Рысин обвел взглядом ряды кроватей. Статный, высокий, широкоплечий, с аккуратно подстриженной бородой и усами, с прямым тонким носом, голубыми глазами густыми бровями и вьющейся копной светло-русых волос, Фёдор был по-мужски красив и даже в серой хламиде смотрелся внушительно. Взгляд, осанка, упертые в бока руки, чуть вздернутый вверх подбородок, сразу видно, что знать. — А этому ещё чего надо? — пробурчал Сёпа, сидевший на койке Лимом между кожемякой и мной. — У меня тут есть что сказать. — — продолжил барон, убедившись, что привлечь всеобщее внимание получилось. «Вы уже догадались, что начало пути для нас легким не будет?» Народ дружным гомоном подтвердил, что тупых и слепых здесь нет. «В полисе, куда нас ни сегодня-завтра отправят, мы будем для всех чужаками!» — нахмурившись, проговорил Федор. «А значит, нам нужно будет держаться вместе, единым отрядом!» и вместе давать отпор, когда то потребуется. Все с этим согласны? — Путь у каждого свой. Пробился сквозь одобрительный гул единственный несогласный ответ. Все тут же повернулись посмотреть на решившего возразить. Один из молчунов — высокий чернявый дядька с вечно падающей на глаза длинной челкой и с дыркой в ухе, где совсем недавно висела золотая серьга. — Делать что хотите, а я сам по себе. — отмахнулся он, не вставая с кровати. — Без советов разберусь, что и как. Барон Рысин пренебрежительно фыркнул. — Отбившуюся от стада овцу, волки режут первый. — Есть еще кто не с нами? Федор опять обвел взглядом кровати. — Нет, Ну и славно. Отныне мы — отряд. Или, если хотите, команда, ватага, не суть. Теперь дальше вместе. Кто знает важное, делимся. Кто что-то узнает, в себе тоже не держим. Сейчас знание — главная сила, ибо быть готовым — это самое важное. И после короткой заминки барон задал первый, волнующий и меня, вопрос. «За стеной полис под названием Марх. Кто-нибудь о нем слышал?» «Нехорошее место», — немедленно озвучил мои мысли Лим. «Не, я не слышал», — замотал головой здоровяк, когда взгляды присутствующих переметнулись к нему. «Просто солдат с нами ехал в повозке, он случайно на то намекнул». «Не повезло, значит», — задумчиво произнес Рысин. «Тогда вдвойне не зря я затеял все это. Ладно, дальше идем». Барон жестом руки поманил к себе тех двоих мужиков, что ходили сейчас вместе с нами. «У меня, как у старшего, будет двое помощников», — положил Фёдор руки на плечи, вставшим по обе стороны от него мужикам. «Их слова для вас тоже приказ. Одарённых у нас всего шестеро». Что ещё хотел сказать Рысин, осталось загадкой, так как вскочивший с кровати Сепан громко рявкнул, перебивая барона. «А кто тебя старшим назначил? Тут твоя благородность всем доним этой жопы. Старшиной должен быть самый опытный». «Что?» — выпучил глаза, непривыкший к такому обращению знатной «Дояп!» да, Обогравевший барон от возмущения не нашел, что сказать. «Ха-ха! <смех> Велишь мне плетей выдать?» — зло захохотал Сёпа. «В другой жизни. Здесь по праву рождения на халеву ты больше ничего не получишь. Хочешь старшим быть? А что с опытом? Ты в атаки водил? Хортов бил?» «Лют, разбойный, гонял по лесам!» «Ах ты!» Снова застряли у рысина в горле слова. Но спустя миг барон все же взял себя в руки. «Поединок! Я бросаю тебе вызов, смерть!» Презрительно выплюнул из себя слова знатной. «У охотников же так принято решать споры! Кто победит, тот и главный!» Вопреки моим ожиданиям, Сипан не выкрикнул тут же «Согласен», а лишь иронично и одновременно с тем снисходительно улыбнулся. Я у него про опыт спрашиваю, а он на меня с кулаками. Тоже мне командир всем на зависть. По-твоему, самый сильный командовать должен? Тогда вот старшина наш сидит, Лимом звать!» И, подмигнув кожемяке, все побросил небрежно. «А вызов я принимаю. Давай прямо здесь и сейчас. Не до крови только, до сдачи!» Как раз и душитель не нужен. «Ха, ну так вставай, смерть!» Оскалился Фёдор. «Что мне твой опыт? Пока ты по лесам лазил, я управлял целым имением. Подо мной больше тысячи душ было, понял? Много ты понимаешь, охотничек. Самый сильный я здесь головой. А раскрасить твою наглую рожу — это так, удовольствие ради!» Хе. смотри, Лим, как он тебя испугался!» весело пихнул по товарища. «Сразу начал съезжать, что-то там про голову мямлит!» Встав с кровати, Сипан медленно, на ходу разминая руки, двинулся в сторону свободного куска комнаты. «Небось, лучшие мастера боя драться учили!» — улыбнулся он Фёдору. «Видали мы таких ученичков доморощенных, настоящие драки, не нюхавших! Вот свезло так свезло!» Всегда мечтал кулаки, о знатную рожу почесать. Бойцы стали напротив друг друга. Маловато места, конечно, всего шагов 10 на 5, но и тут поюлить у воротами есть где. Это я на себя примеряю. Я бы с более тяжелым противником, с таким, как этот барон... Забудь, Китя. Безло тебе здесь ловить нечего, даже не думай. Вот вернется, тогда можно наглеть. Пока мышкой сидим в своих неполных четырнадцать и никуда не влезаем без крайней нужды. Мал еще взрослых мужиков без дара валить. Это если троерос только. Но у Рысина доли точно на потолке, тут без шансов. Но не успели Сипан с Федором сцепиться, как ведущая в коридор дверь, резко распахнулась, и на пороге возник храмовник, из-за спины которого выглядывали многочисленные солдаты. «Немедленно прекратить!» зло рявкнул служитель. «Никаких поединков! Любая драка повлечет строгое наказание. Не у нас, вы еще на пороге. Потерпите немного, и навыки боя очень скоро вам пригодятся. Путь это вам не прогулка забава ради. Взрослые мужики, а ведете себя как прыщавые отроки. А ну, разошлись по своим кроватям!» Приказ храмовника не посмело слушаться даже барон. До наступления темноты Мы немного пошептались с Лимом и Сёпой, а потом, так как никаких фонарей или ламп нам никто не принёс, раньше привычного улеглись спать, как и остальные предземцы. Разговор про единый отряд так ничем и не закончился. Когда знаешь, что тебя подслушивают, а в этом больше сомнений не было, обсуждать такие опасные темы не хочется. Вдруг запретные, и последует наказание, а и нет, так все равно лучше в тайне наш сговор держать. Так-то я с бароном был согласен, объединиться оно — мысль дельная, вот только не под началом этого спесивого знатного. В общем, еще к этому вопросу вернемся. Мы не так хорошо пока знаем друг друга, чтобы правильно выбрать того, кто лучше других подходит на роль старшины. Сёпа тоже, если честно, сомнительный выбор. Характер не тот. Будем думать и будем смотреть». Кто бы дал только. После завтрака не успели вернуться к себе, как уже идем вниз. Обвели вокруг здание. Там закрытая от чужих глаз кусочек земли с воротами на вроде двора. И, выстроив в линию, заставили стоять, дожидаясь чего-то. Вернее, кого-то. Говорят, сейчас за нами придут. — Ха, как в армейке на смотре, — пошутил один длинноуса из бывших солдат. Угу, — как на рынке в колбасном ряду откликнулся разорившийся трактирщик. Невысокий, пузатый дядька, когда понял, что все потерял, раскопал в себе чувство юмора, которого там отродясь не водилось, а заодно и страх выкинул. Он забавный этот, Кузьма. Ему теперь словно на все наплевать. «Ага, сейчас покупатели придут». Невесело буркнул Сипан, как обычно стоящий между мной и Лимом. «Но ну, точно товар на невольничем рынке. Слыхал, есть такие у снежников». Меня же, кроме всего остального, волновало, как долго мы будем здесь ждать. На земле потеплее погодка, но тоже не лето пока. В одной только тонкой хламиде на майку без движений стоять зябковато. Но служители знали, когда нас выводить. Не прошло и пяти минут, как за забором послышался приближающийся стук копыт. Судя по звуку, там сдюжину всадников. Но в открытые охранные ворота вошло всего пятеро человек, один, судя по вышивке на мундире, воин в приличном чине. Еще четверо. Нет, мечи, пусть без ножен, какие-то странные. Кривые, широкие, со сверкающими золотом и каменьями рукоятями, висели на вычерных поясах, но одежда на солдатскую форму не походила совсем. Широченные, словно надутые ветром штаны, просторные рубахи с такими же пышными рукавами, длинные, свисающие до самой земли плащи, а на головах вместо шапок. Причудливые гнезда из своих же волос. Прически блестят, видимо, чем-то натерты, и держат свои странные формы, будто волосы пропитаны клеем. У одного это чудо похоже на два торчащих вверх толстых рога, у другого от лба к затылку идет мощный гребень. У третьего все это вздыблено конусом на манер островерхового шлема. У четвертого же на башке целая волосяная корона. Какие цвета! Мало того, что одежда у каждого собственной яркой окраски, так и прически все в тон. У одного преобладает в узорах, которыми вышиты что штаны, что рубаха, синий. У другого зеленый, у третьего желтый, у четвертого красный. Плащи и волосы у каждого тех же цветов. Скоморохи какие-то. Очень богатые скоморохи. Все в золоте, на шеях толстенные цепи на запястьях браслеты, все пальцы в перстнях. На всех украшениях сверкают камни любимого цвета. Изумруды, рубины, сапфиры. Желтые камушки, только не знаю, как называются. Невольно вспомнились слова Сёпы про покупателей. Похоже, эти расфуфыренные богатей явились за нами. А рожи какие надменные. Наша знать отдыхает. Не иначе к нам спустились с вершины хозяева мира ну или хозяева земли к нам явились уж точно не меньше. Присмотревшись, я понял, что у кореглазых гладко выбритых мужчин подведены чернью брови, а кожа на лицах подозрительно бледна и совсем не блестит. «А этот сброд точно воины!» — скривился мужик с красным гребнем на голове. «В том году были лучше. Какие-то мелкие!» Народ в нашем строю забурчал. «На себя посмотри. Шут Гороховый!» — фыркнул Сёпа. «Это кто вообще?» — нашел взглядом приведшего нас во двор храмовника барон Рысин. «Что это тряженный себе позволяет?» Чужаки дружно захохотали. «Обожаю приезжать на порог!» — осклабился обладатель синих волосяных рогов. «Предзы такие забавные в первые дни». Хромовник же, к которому обратился барон, громко выкрикнул, чтобы слышали все. — Вступающий на путь, будьте сдержаны. Перед вами правители полиса, где вам предстоит теперь жить. Начинается ритуал выбора. Вам потом все объяснят. — Ох, не нравится мне все это, смертик. Наклонившись, прошептал мне на ухо стоящий рядом Лим. Будто мне оно нравилось чую, ждет нас какая-то служба, от которой нельзя отказаться. «Господа архейцы, разрешите огласить состав данной партии», шагнул ближе к нам дядька в расшитом мундире, с которым приехали гости. «На тридцать пять человек всего четыре женщины и целых шесть одаренных. Трое с боевыми дарами. Два второй ранг, один первый. Из небоевых двое третий, один второй ранг». К тому же у одного с боевым еще и два небоевых дара второго и третьего рангов. Я испугался, что сейчас меня выведут из строя и будут подробно описывать мои способности, нахваливая такой мелкий и никчемный с виду товар. В сравнении с рынком все настойчивее прилипало к происходящему. Но нет никаких дальнейших разъяснений на тему «кто что умеет» не последовало. Порожник в мундире, я больше не сомневался, что этот дядька из местных. Принялся вслух подбивать нашу общую цену. Нас действительно продавали. Вот это начало пути. Подведем размер нижнего края пожертвования. Ставки обычные. За женщин по изумрудной марке, за мужчин без дарей по пять. Принялся загибать пальцы порожник. Одаренные с небоевым, соответственно, по сапфировой марке за третий ранг, по две за второй. Боевой дар. Пять сапфировых за второй, и рубиновая за первый. Отнимаем половину цены за вторые дары одного человека. Получаем? Можете сами перепроверить меня. Мужчина ненадолго задумался, но уже через пару секунд уверенно выдал итог. Одна рубиновая марка, 16 сапфировых и 134 изумрудных. То есть три рубиновых, девять сапфировых и четыре изумрудных. Округлю до четырех крови. — мгновенно заявил обладатель красного гребня. — Так мелкие же! — хохотнул мужик с желтой волосяной короной на голове. — Или ты, наконец, толстяка разглядел. Даю еще пять сапфировых сверху. — На что? Продают сейчас? Лицо повернувшегося к храмовнику Рысину выражало негодование. Барон злился, но продолжал стоять в строю, как и Сёпа. Хотя у охотника рожи даже краснее. — Мы все понимаем, что здесь происходит, но деваться нам некуда. Мы больше не дома. Вокруг куча солдат, даже дар, и тот не работает. Смысл бузить? Разве только, чтобы узнать, как накажут? Кто как, а я не настолько любопытный. Продают овец на базаре. А здесь храм собирает пожертвования. Улыбнулся храмовник. Лорды арха решают, под чье знамя вы пойдете служить. «Даю пять рубиновых!» — поднял руку доселе молчавший мужчина в зеленом. «Шесть!» — мгновенно перебил его цену синий с рогами. «Придержите коней, господа!» — фыркнул красный. «Шаг в кровавую марку? Не слишком ли круто?» «Ледяною к шести кровавым!» — поднял палец любитель желтого цвета с прической короны. «Уговорил. Растянем весели. «Семь рубиновых!» — рявкнул басом рогатый. Тише, тише, верхан. Сукаризный посмотрел на синего красный с гребнем. В славном доле Альфат мало воинов? Нет, мехмед. Ухмыльнулся рогатый. Просто у нас много денег. У нас тоже немало. Восемь крови. Зеленый со строконичным волосиным шлемом на голове презрительно скривил губы. Десять, и заканчиваем этот балаган. С видом хозяина положения пробасил Синерогий верхан. — Несчастные предзы и так уже не рады, что встали на путь. — Страх закаляет, — хохотнул Красный. — Моему дому нужны смелые воины. Десять крови и пара зелени сверху. — И забирай, — внезапно согласился Рогатый. — Переплачивать глупо всего три боевых. Уверен, ничего стоящего. Похоже, этот верхан специально подначил соперника, чтобы тот раскошелился. Но есть еще двое. — Слишком дорого. Я выбываю. — покачал головой зеленый. — Десять крови за барана в мешке? — фыркнул желтый. — Оно того риска не стоит. Твои. — А и правда. Они же покупают... Я уже смирился с мыслью, что торгуются эти странные богатей за нас, не зная, какие именно у нас есть дары. Да и те же. Трой рост, мастерство в бою, опыт может, тут одни слабаки, убегающие от старости». «Я люблю рисковать», — ухмыльнулся красноволосый Мехмед. «И нам повезет. По-твоему, почему высочайший год из года посылает именно меня за свежими предзами? У меня чутье на таланты. Среди этих...» — махнул он на нас. «Такое есть. Готов поставить на это еще столько же крови». А взгляды архейцев вновь переместились на нас. «Никак не пойму», — прошептал рядом Сёпа. «В батраки нас или в дружину берут, что за путь такой? На разреженных петухов спины гнуть». Но никто, кроме меня и, может быть, Лима, вопросов Сипана не слышал. Подняв глаза, я внезапно наткнулся на пристальный взгляд богача. «Не смеши меня, Мехмед», — осклабился Синий. «Десять крови. У тебя столько денег нет?» Неужели собрался ставить марки Великого Дома Эрдрам? Внезапно Верхан сделал пару шагов ко мне. «Да мальчишку просто отец с собой притащил». Посмотрел он на меня сверху вниз. «В первый раз, что ли? Когда денег полно откормить семенами любимое чадо расплюнуть?» «Ответишь на ставку?» Точно так же подошел ко мне Красный. «Десять крови на то, что у недоростка боевой дар». «Ты не враг мне, Мехмед!» — улыбнулся синий верхан. «Не хочу, чтобы глава дома отрезал тебе уши. Давай на одну марку». «На рубиную», — прищурился красный гребень. «Обижаешь?» «Конечно!» «Лорды свидетели!» — кивнул на желтого с зеленым Мехмед. «Принимаю!» И тут же обратился ко мне. «Твой отец среди этих людей, мальчик?» «Нет». Мотнул я головой и, секунду поколебавшись, добавил Господин. Раз уж торги за нас выиграл красный, значит придется работать на него или на его родню. Как я и думал, кивнул Мехмед. И боевой дар у тебя. Да? Я кивнул. И еще пара даров. Да? Какой проницательный дядька. Все верно, господин. Но ну? победно вздернул подбородок Мехмед. «Чья чуть ее никогда не подводит. Давай Марку!» «Повезло!» — недовольно пробурчал Синий и полез в прицепленный к поясу кожаный с позолоченными вставками кошель. В пальцах Верхана появилась крупная монета темно-красного цвета. «Держи!» — протянул он ее Мехмеду. «Тут я проиграл, но дары — это еще не талант». Ставлю еще одну кровавую марку на то, что мальчишкой трех месяцев не продержится. Вы своих боевых не жалеете, мал, немало мало, погонен в самую бездну. Как же я люблю гордых, а главное, богатых сынов славного дома Альфатх. Показал свои крупные белые зубы Мехмед. Принимаю, конечно. Лорды снова в свидетелях, снова и седьмица засечка. Три месяца и добавил, похлопав меня по плечу. «Какой славный мальчик! Еще варх не вернулись, а ты уже приносишь нам прибыль!» «Господа богатей!» — окликнул красного с синим зеленый архейц. «Закончили? Тогда давайте на выход, меня ждут на рынке!» «Всех ждут!» — буркнул рогатый вархан и двинулся к воротам. Одновременно с этим ожил и стоявший все это время чуть в стороне порожник в мундире. «Господа, возвращаемся тоже все вместе. Прошу подождать. Сейчас лорд Мехмет рассчитается, и мы вас догоним». Красноволосый полез в кошель за монетами, а хромовник уже подзывал нас к себе. Представление, в котором непонятно, кто из присутствующих был зрителем, а кто актером, закончилось. «Нас продали» и, похоже, продали задорого. Не просто же так лицо служителя сияет настолько довольной улыбкой. «Поздравляю вас, дети Создателя!» — сложил руки ладонями друг к другу перед грудью хромовник. «Вот теперь вы ступили на путь. Проявите себя. Докажите, что Единый не зря избрал вас, и Полис Арх станет для вас новым домом. Идите!» Указал он на распахнутые ворота. «Да пребудет с вами удача». И все? Вот так просто? Идите. Похоже, все объяснения порожники перевалили на плечи архейцев. Достала уже неизвестность, сил нет, одно знаю. Не прав таки, Сёпа. Ни в батраки нас и не в дружинники взяли. Тут что-то другое. А также от чего-то уверен, что это другое никому не придется по нраву.